Глава 5. Послушав минут двадцать вопли сосиски на нашем внезапном богатстве и о том, что он с ним сделает, я решила прекратить эти щенячьи проявления радости, сурово напомнив о завтрашнем переходе. Недовольно ворча, он обиженно завалился спать на свою знаменитую подстилку. Сама же я присела на матрас и, похлопав по нему рукой, пригласила присоединиться ко мне Ника. Подождав, пока он устроится, скорчив умиленную мордашку, я решила более подробно узнать об окружающем мире. Но сначала жаба потребовала меня уточнить про наши капиталы. Ник. Друг. Деньги, конечно же, хорошо. Собственные миры еще лучше. Но хотелось бы знать, когда всем этим я могу воспользоваться. И, кстати, мне действительно отдадут гонорар в случае моей победы. — Да, Даша, и остров, и деньги тебе вручат в случае победы. Сама же понимаешь, мертвым деньги ни к чему. Но выигрышем ты пока не можешь пользоваться, — глядя честными глазами, заверил меня Ник. — А я могу победить? — задала я самый волнующий у меня вопрос. — Не знаю, — вздохнул Демиург и продолжил. — Ты первая, кто отказался от любой помощи и поддержки. Погибнешь тут? — И твоя жизнь закончится на земле. Да, тебе это лучше узнать сейчас. Мы забрали у тебя дар распознавать лекарственные растения. Поведал он о внезапном счастье. Это еще с какой стати? Я в бешенстве вскочила с матраса. Мы провели это как штрафные санкции. Не одна ты умеешь трактовать пункты договоров в свою пользу. Вскочил следом Ник. И потом, что ты переживаешь? Я же прекрасно видел, как ты забирала всю аптечку с кухни и выгребла из холодильника все мази, включая мазь от геморроя. Мазь от геморроя – самая необходимая в походе вещь, – независимо вздернула нос я. Вот подниму сдуру в темноте пудовый меч, помахаю им, а утром организм выскажет свое отношение к поднятию тяжестей. И где мне в этом средневековье искать проктолога? И как прикажете таскаться с больной задницей в поисках приключений? Вот мы тоже так решили, что тебе лучше пользоваться своими лекарствами, а не отвлекаться на поиски нужных травок. Да ты все равно бы не запомнил их названий, подмигнул печальный вестник. Ладно, переживу без народных средств, успокоилась я, вспомнив, как разок выпила какой-то травки от кашля и потом две недели босседала на белом коне. А когда выбралась на улицу, то при первом же спазме в животе начинала усиленно рыскать в поисках белых лебедей. Чтобы отвлечься от неприятных воспоминаний, мне пришлось попросить рассказать про лабуду, уточнив, что обойдусь без гнетрофических названий, древних легенд и прочей лишней атрибутики. И Ник рассказал. Хотя мир состоял из двух больших материков, Их скорее можно было назвать двумя противоположностями – светлая и темная стороны. На светлой стороне жили люди и пропагандирующие свет создания, на темной, соответственно, наоборот. И там, и там процветала магия, существовали школы волшебства, и главными вузами сторон были Академия Света и Темный Магистрат. Светлыми магами управлял Кавенн, под руководством главы, а темными заведовал совет сильнейших под присмотром верховного колдуна. Самое интересное, что студенты обоих учебных заведений ездили друг к другу на практику, а преподаватели на семинары по обмену опытом. На мой вопрос, как такое возможно, Ник пояснил, что целительство преподают только после изучения азов некромантии. так же, как наши студенты изучают медицинские дисциплины лишь после изучения анатомии. ну и наоборот, кто лучше ведьмаков, познавших светлую магию, сможет на примере показать, в чем слабые стороны созданных темных монстров. Как бы парадоксально ни звучало, но эти две антагонистические по своей природе стороны прекрасно сосуществовали друг с другом. Между ними процветали торговля и взаимовыгодный обмен. К тому же, каждая раса тоже имела своего правителя, положенный ему по статусу штат придворных и Министерство иностранных дел. Светлых жителей вел светлое будущее, пардон за тавтологию, император страны Трех Лун. но ну, а темных направлял на путь тьмы темный лорд. Любой из жителей мог спокойно переехать жить в соседнюю страну. Для этого всего лишь надо было По приезде отметиться в первом же городе у Архимага и дать клятву не нарушать законов страны пребывания. Правда, светлые при этом теряли право творить добрые дела на территории темных, а темные лишались права пакостить. Нелегалы, конечно, случались, но их очень быстро отлавливали и с позором депортировали на историческую родину. Кстати, были тут и товарищи без гражданства и подданства. К ним относились держащий условный нейтралитет драконы. Условность заключалась в том, что дракона мог нанять любой, и в зависимости от этого он на какое-то время становился темным или светлым. Так что золото драконов – это их честно заработанное накопление. Все остальные жители, обитающие под землей или на островах, имели подданство той страны, на территории которой находилось их поселение. В обеих странах народ жил довольно хорошо. Не было поголовной нищеты, которой славилось наше средневековье. Отсутствовало рабство, кровавые культы, всеобщая неграмотность, запреты на межрасовые браки. В темной империи население лечили колдуны, а выражили и предсказывали будущее ведьмы. На светлой половине мира этими же вопросами ведали знахари и волхвы, В домах светлых хозяйничали домовые, а у темных домашние бесы. Обе стороны этого мира не представлялись какие-то зеркальные отражения друг друга. Вернее, искаженными отражениями. Еще мне нудно втирали, чем волшебник отличается от мага. Из всего потока словоблудия я поняла, что у светлых волшебник – это наш выпускник Академии. Маг – это кандидат магических наук, а архимаг – доктор. Темные же называли себя, как хотели, не заморачивая себе этим голову. Нет, конечно, не все было столь радужно. У границ периодически случались небольшие вооруженные стычки, но, как говорится, на той волк, чтоб пастух не зевал. На дорогах подальше от столицы встречались разбойники, а в светлых лесах постоянно несли патрулирование ведьмаки. Темные колдуны периодически забрасывали жалобами ковен магов из-за действий светлых, проникающих на их территорию с целью совершить подвиг за счет тотального уничтожения нечисти. Вот как-то так мило, по-домашнему, если не сказать патриархально, протекала жизнь в этом странном мире. Больше всего мне понравилось, как в Светлой Империи решали вопрос с преступниками. В зависимости от тяжести преступления приговоренного отправляли в качестве донора вампиром или в виде готового материала для зомби. Темные в ответ высылали своих преступников в качестве наглядных пособий светлой стороне. Особой любви жители стран друг к другу не питали, но и особой ненависти не испытывали. Как мне объяснил Ник, они создали такой мир, в котором каждый мог жить, и особо не мешать другим. По законам демиургов, не может быть только светлый или только темный мир. Поэтому ребята постарались создать творение с ярко выраженной полярностью. Еще он мне рассказал, что тут нет глобальных эпидемий и катастроф. Видя мое недоумение, Ник пустился в пространственные объяснения на тему, что любая массовая гибель людей, не важно от чего, отбрасывает мир назад, и это очень сильно сказывается на рейтинге их создателя. Еще больше Демиург меня огорошил тем, что во всех мирах местные боги изредка устраивают небольшие катастрофы и локальный мор. Но это делается только в том случае, если какая-то популяция или излишне возрастает, или начинает вести себя агрессивно. Меня сильно удивила такая политика богов. Но Ник поспешил добить тем, что все боги выступают во всех мирах в качестве управляющих. Топ-менеджеры, что ли? недоверчиво протянула я. Именно, подтвердил Ник. Уходя из сотворенного мира, демиурги наделяют богов правами и обязанностями по его сохранению и развитию. А как же всякие кровавые боги древности? Точнила я. Даша, боги, как и люди, не обладают нашими качествами. Со временем случаются осечки, и некоторые из них забывают, что их единственная обязанность развивать мир, а не упиваться своей значимостью, взвелся Демиорг. Вот поэтому мы всегда курируем свои миры. И если видим, что какой-то божок заигрался в могущество, быстро уничтожаем его культ, а самого придаем забвению». Нет, мы никого не уничтожаем из них. видимо мой скептицизм, он кинулся меня разубеждать. Лишенный своих сил, он продолжает жить, как простой смертный, воспоминаниями о былом. Поверь, такие меры необходимы в назидание тем, кто забывает, зачем поставлен. А развенчанные боги служат живым стимулом не зарываться. А как же боги Древней Греции? Вроде там не практиковалось вырывание сердец, Или они опять чей-то неудачный проект? Мне почему-то вспомнились красивые мифы об Олимпе. Эти тоже. И, как то совершенно правильно заметила, неудачный проект неудачников. Брезгливо отряхнув себя воображаемую пыль, скорчился Ник. Они направили все силы на свое возвеличивание в виде храмов. И только в одной Греции. Вспомни историю. В то время процветала только одна страна. а твои далекие пращуры бегали голышом по восточно-сибирской равнине. А изначально планировалось, что они будут отвечать за весь мир. Да, вам на земле вообще с богами не везло. Сколько раз у вас менялась религия? Даже сейчас никто из них не может решить, кто главный – Будда, Аллах или Христос. Видя мое расстроенное лицо, Ник преувеличенно бодро воскликнул. Отвлечемся от божественных пантеонов. Можешь обрадовать сосискина. Тут нет клещей, оводов, комаров, блох. Пчелы тут не кусаются и очень мало ядовитых растений и хищных зверей. Нет комаров? Ты шутишь. Согласно классике жанра, они есть везде. Я в ответ недоверчиво уставилась на него. Зачем делать бесполезных кровососущих насекомых? Сдернул брусь Ник. Ну как зачем? Комарами и мухами всяческими злобными, вроде как птички там питаются. А не будет корма, птички с голода помрут. Подали голос мои школьные знания по зоологии. А какая польза от клещей и оводов, кроме обогащения компаний, занимающихся производством средств от них? Парировал Ник. Да и что там в комаре из питательных веществ? Гораздо рациональнее создать такое насекомое, которое могло бы и пользу приносить. и служить кормом для птиц. И потом только двоечник создать прорву птиц и малонасекомых, способных служить для них кормом. Во всем должно быть рациональное зерно и баланс. Тоном профессора закончил экскурс в биологию Ник. Дальше я узнала, что между темной и светлой стороной раскинулось пустое море, которое так называлось потому, что в нем ничего не водилось, Помимо жемчужного и пустого, тут было еще несколько морей, крупных рек и даже небольшой океан. Попасть из одной стороны в другую можно было как по какой-то из водных артерий, так и по суше. Если у нас горы, так Альпы, а пустыня, так Сахара, то тут горы можно было сравнить с нашими сопками, а пустыня неторопливо пересекалась за два дня. Где-то на севере, Страны просто перетекали одна в другую, и на границах стояли заставы с таможенными постами. Одним словом, каждый добирался к соседу, как ему было удобно. Принципиальное отличие стран заключалось в том, что у темных столица была расположена в горах, на самой оконечности империи, и называлась она в переводе на русский, как я и предполагала, цитадель. А у светлых она была ближе к морю, Светлые, к сожалению, тоже не отличались оригинальностью, когда выбирали ее название. Еще он рассказал о том, сколько дней в местной неделе, и их, к моему удивлению, оказалось целых 12. На Лабуди не было зимы, а лето, весла и осень, как и у нас, длились по три месяца. Денежная система была копией приняты в большинстве земных стран. Я, естественно, не запомнила всех этих названий и тонкостей. Единственное, что поняла, практически все было завязано на циклах трех лун, которые носили имена демиургов. Богов тут было, кто бы сомневался, по двенадцать на каждой стороне. Единой религии не было ни у кого. Каждый верил в того бога, который был ему наиболее близок. Мирное сосуществование империй тянулось уже много веков, И казалось, что такой порядок будет вечен. Но пару лет назад темный лорд и его вассалы вдруг вышвырнули всех послов светлых земель, свернули свои представительства, границы резко закрылись, а приграничные стычки превратились в захватнические войны против светлых. Редкие беженцы с темных земель поведали императору, что темный лорд объявил подготовку к походу на светлых. апофеозом которого должен был стать захват мира. По всей Светлой Империи срочным порядком развернулась мобилизация. Укреплялись фортификационные сооружения, создавалась разведка и контрразведка, обучались шпионы и диверсанты. Одним словом, народ стал готовиться к войне. Ник закончил говорить, а я, тяжело вздохнув, спросила. «Ник». Это же вы, надоумели темного дерьмушника, начать войну против светлых. Его кивок стал мне ответом. Неужели вам не жалко свой мир? Вам не на что больше ставить, что вы ставите на кон сотни жизней. Какие же вы после этого творцы? Вы, скорее уж, тварюги. — Дарья, — прорычал Ник, — давай ты не будешь мне сейчас читать лекцию, что такое хорошо и что такое плохо. Каждый развлекается согласно своим возможностям и средствам. Ваши дети играют в свои игрушки, а взрослые придумывают свои. Маленькая война с луками и мечами – это ничто по сравнению с Хиросимой. А погибших в боях будет гораздо меньше, чем погибших от иглы. Ты прав. Кто я такая, чтобы учить тебя морали? Просто знай, что я никогда не приму ваших игрыщ На поляне повисло тягостное молчание. Я была зла на всех демиологов, которые ради своего развлечения отправляли на смерть тысячи людей и нелюдей. А Ник явно жалел, что раскрыл мне эти подробности. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спросила, как еще развлекаются его собратья, чтобы заодно и узнать, на что еще способны эти товарищи из верхов. По-разному... Кто-то создает новых богов и смотрит, как они набирают силу и воюют между собой за адептов. Кто-то ставит на то, как быстро люди построят корабли и достигнут соседней галактики, или как воспримут нападение соседей по космосу. Моментально оживился он. Совсем примитивным развлечением было отправить кого-то из жителей отсталых миров в кругосветное путешествие и делать ставки, как быстро его корабль пойдет на дно. Чуть интереснее демиургам было наблюдать за тем, как люди пытаются создать монстров или призвать демонов и заставить их подчиняться себе. В мирах ангелов периодически устраивали войны с чертями. Короче, каждый изгалялся как мог, когда ему выпадал жеремий предоставлять свои миры в качестве полигона. Ник, а светлые всегда побеждают? Наверное, мой вопрос вопрос. был настолько наивен, что Ник в ответ отвел глаза и ответил вопросом на вопрос. «Даша, это не сказка, а реальность. Ты сама как думаешь?» «Думаю 50 на 50». «Правильно. И знаешь, как ни странно, светлые в своей фанатичности действуют с гораздо большей жестокостью, чем темные. Еще запомни, светлый не всегда значит добрый и правильный, а темный не всегда злой и жестокий. Они такие же создания, как все люди, просто у них разные воззрения на мир. Но среди настоящего светлого ты никогда не встретишь хладнокровного убийцу, а настоящий темный ради своего удовольствия или ритуала непринужденно отправляет на смерть. А в остальном и среди светлых, и среди темных есть исключения. Я, например, лично знал одного демона, который обожал рисовать пасторальные картинки. А его друг, местный святоша, проверял всех невест на предмет девственности. Рассказ, конечно, увлекательный, но мне хотелось прояснить свои шансы на победу. «Ник, скажи, а какова вероятность того, что я справлюсь со своей миссией?» «Не знаю», – удрученно ответил он. «Ты первая, кто отказался от любой помощи и бонусов в виде сил». поэтому такие высокие ставки, я невесело улыбнулась и стала усиленно хлопать себя по карманам в поисках сигарет, а мозг попросил его не беспокоить и отправился переваривать все, что мы с ним только что услышали.